Долго ли ездили коротко за принцессою красоткой молодые удальцы, быстроногие гонцы? Много ли замков посетили? Много ли глупых опоили? Много ли видели принцесс? Много ли слышали чудес? Долго сказывать пришлось бы. Только этой княжеей просьбы им исполнить не далось, хоть скакали в кривь да в Та принцесса безрассудку, Та сердита не на шутку, Та уродлива собой, Та якшается с егой, Безобразной ведьмой старой. Словом, нет княжны, Что парой князю юному пришлась. Опечалился наш князь, В тюрьму своем закрылся, книжках разных там зарылся, к сочинениям мудрецов обратил свою любовь. Думал, что княжон забудет и печаль свою остудит.